Это был Норман Камерон, все так же неотступно, стерегущий Кейт, словно зловещий страж ночи. Все встали, чтобы исполнить гимн «О, Мария, мы тебя сегодня коронуем цветами», «Королева ангелов и королева Майя». Теперь был не Май, и гимн казался не совсем уместным, но это был любимый гимн Иоанна. Фло видела, как Норман нашел для Кейт нужную страницу, как будто она не могла сделать это сама. — Она чувствовала, что эта девушка ей не безразлична, хотя она едва знала ее. Салли говорила, что Норман хочет жениться на ней, а Марта, как всегда горевшая желанием вмешиваться в жизнь других людей, полностью поддерживала эту идею. Пока Кейт удавалось сдерживать этот натиск. Она работала в больнице Уолтон в качестве обслуги и хотела стать аттестованной медсестрой. У Нормана была ужасная жизнь, сказала Салли несколько недель назад. Трудно вообразить худшую мать, чем Эльза, но бедняга был неутешен, когда та наложила на себя руки. «Мне его страшно жаль, но от него у меня мурашки по спине пробегают. Есть что-то нездоровое в том, как он любит Кейт. Можно подумать, она ему принадлежит или что-то в этом роде. — Ей нужно найти другого парня, — сказала Фло воодушевленно, — попробовать отделаться от него. Думаю, Норман убьет любого, кто посмеет к ней прикоснуться». «Господи, Боже мой!» — воскликнула Фло. Когда пропели гимн, священник взошел на кафедру и начал говорить об Иоанне. Должно быть, он его хорошо знал, потому что его слова были наполнены искренними чувствами. Яркий, радостный парень, который переносил свою болезнь с терпеливостью святого и почти дожил до совершеннолетия благодаря самоотверженной преданности своих родителей. «Мир станет без Иоанна Уилсона» печальнее и опустошеннее, но небеса обогатятся, приняв столь чистую, незапятнанную душу. Фло перестала слушать. Сейчас он начнет говорить Сале и Джоку о том, что они должны воспринимать как привилегию то, что их сын умер и перешел в лучший мир, где он уже сейчас в надежных руках Господа. Священник закончил. Когда подошло время молитвы, Фло прижала руки к лицу. Из решетки на стене донесся мягкий шепот органа. Постепенно звук становился все громче, но он все же не мог заглушить тихий перекатывающийся гул. Фло посмотрела сквозь пальцы и увидела, как занавес за алтарем медленно раздвинулся, и гроб исчез за ним. Занавес закрылся. Раздался мучительный, задыхающийся вопль Салли. Ее сын исчез навсегда. Джок обнял ее за плечи, а Фло представляла себе, как извивающиеся, красно-синие языки пламени лижут лоб, а затем пожирают его, и его драгоценное содержимое пока не останется только пепел. «Не плачь, Фло», — Хью предложил ей платок. «А я и не заметила, что плачу». Она оттолкнула его руку с платком. «У тебя такой вид, что тебе самому сейчас понадобится». Когда служба закончилась, они вышли на улицу, где было почти так же жарко, как и в церкви. Все встали вокруг цветов, разложенных на иссушенной траве и быстро увидавших под палящим солнцем. Фло держалась сзади, она видела свой венок, ирисы и белые розы, и хотела посмотреть на венки, присланные Белл и мистером Фрицем, но ей не хотелось приближаться к Марте, особенно в тот день. Хью разговаривал с убитыми горем родителями. Он пожал руку Джоку и поцеловал в щеку Салли, очень по-взрослому, как настоящий джентльмен. Нэнси Омара его хорошо воспитала. Если бы она была здесь, она гордилась бы им, как и Фло. Он подошел к ней.